Схватясь обеими руками за грядки тележки, я не успел еще порядочно одуматься, как одна из пристижных вдруг скрылась из глаз, раздалось громогласное, «пр -пр -пр -пр -пр -пр -пр». пара остановилась и, гнатка кряхтя, охой и, причитывая что-то, полез с козел. По поверке оказалось, что она попала в яму, из которой мужики роют глину. Употребя около получаса на устройство оборванного валька и упряжи, мы наконец благополучно очутились на другом конце плотины. Валек. Толстая палка у передка экипажа, которые прикрепляются по стромке пристежной лошади. «Не вернуться ли, Игнатка? Судя по началу, нам не скоро добраться до места. А вось, теперь как-нибудь! Чтоб им тут окаянные, дуй вас горой! Сереть езду глину роют! И барин-то у них согрешил грешный право. Ну, эх, ма, доехать бы!» Все это причитывание сопровождалось приличным количеством эхов, вздохов и покрякиваний, пока Игнатка усаживался и подбирал возжи. Наконец послышалось одно из невыразимых междометий, и последующие затем «Эй, с Богом!» и лошади побежали рысью. Прыть это, однако же, продолжалось недолго. По судорожному встряхиванию и нисколько неусладительной качки экипажа Неминуемо следовало прилепиться к довольно основательной мысли, что мы прогуливаемся вовсе не по дороге. После изрядного толчка следовало неизбежное «пррррр» от... и немедленное отправление Игнатки для отыскания более эластичного пути. Оставшись один, я от безделья начал приспособлять свое тупое зрение к сказанному Игнаткой «оглядимся». Успех был так велик, что я увидел дугу «лошади стушевывались грунтом». Минут двадцать прошло в частых перекличках, и с причитываний, какими они сопровождались, я вывел заключение, что мы без сумления обойдены лешим. На горизонте мгновенно блеснула и погасла искорка огня и заронила в мою голову частицу светлого соображения. «Если этот блеск из кабинета, — думал я, — то наш путь лежит налево. Если же с передней, то следует круто повернуть назад». «Барин, а, барин, мы не туда едем», — сказал Игнатка, подойдя ко мне на голос. «Верю, мой милый, и даже верю, что мы теперь вовсе никуда не едем, а приспокойно стоим на месте». «Как же быть-то?» На этот раз глагол «быть» терял свою вспомогательную силу. «Надо найти дорогу и ехать по ней», — отвечал я после короткого разумья. «Вон там, влево, дорога есть, да, видно, не наша» или есть, так она и наша. Вздыхая и причитывая, Игнатка вел коренную под узцы. В сожении двести продолжалась качка, наконец колеса покатились плавно. Стало заметно, что мы переменили направление, мелкий сыпучий дождик увлаживал мой правый бок. С помощью «оглядимся» я предавался наслаждению созерцать Игнатку. В беспрерывном поклонении дороги то направо, то налево, часа два времени протекло незаметно, Лошади несколько раз порывались бежать рысью, но между Игнатки и вожжи мешали их усердию. Наконец раздалось новое Трру, и коренная уперлась в межевой столб. По тщательном осмотре оказалось, что мы стоим на распутье трех дорог. Не желая получить вместо одного три вопроса вдруг, я обратился первой к Игнатке. Как думаешь, где мы? — Идеи-то мы, отцы мои! Ах, дуйте горой! Куда ж теперь? было ответом. Вскоре Игнатка снова затянул э с Богом!» И лошади пустились трусцой по неизвестному всем нам пути. Дождик начал переставать. Я накрыл голову мокрым воротником шинели, решаясь ни о чем не думать. Но час времени прошел по-пустому, стало скучно. «Игнатка, спой что-нибудь, ты-то таки мастер!» «Эх, сударь, грех-то какой!» «И где водится, чтоб в Ев такие разы, кто стал песни петь?» «Ну, не разъем случай, как с дядей Никифором!» «Ну как, не приведи!» «Да вот с нами крестная сила!» Игнатка поспешно начал креститься. Впереди нас, казалось, невдалеке вдруг заблистало несколько отдельных огоньков. Все они как будто были в движении. Некоторые из них светились очень ярко и отбрасывали искры, другие были слабее, но перед ними двигались какие-то неявственные фигуры и тени. Полагая, что эта перестановка происходила от движения нашего экипажа, я велел остановиться. Но сумятица все-таки продолжалась, Всего же страннее было видеть то, как один из этих огоньков вдруг исчезал, и на месте его появлялся другой, гораздо ярче и пламени, и вслед за тем снова начиналось передвижение. — Эва! Расплясались! — Что ж, сударь, куда теперь ехать прикажете?